Я-то ничем не рискую, ведь я для них не важная птица. Запрягу в коляску одну лошадь, словно только что купил ее для своих хозяев, что живут в соседней деревне, и поеду потихоньку. А вы с господином рыцарем пойдете окольным путем, и, возможно, там попадутся нелегкие тропинки. Скажите, хватит ли у вас сил пройти с милю пешком по плохой дороге? Консуэла ответила утвердительно, и рыцарь тотчас подал ей руку, а Карл прибавил. «Если вы придете в условленное место раньше меня, ждите там и не бойтесь. Хорошо, сеньора. «Я ничего не боюсь, ведь я нахожусь под защитой господина рыцаря», ответила Консуэла с каким-то смешанным чувством нежности и гордости. «Но, бедный мой Карл», — добавила она, — «Не опасно ли это для тебя?» Карл только пожал плечами и, поцеловав Консуэллу руку, побежал перепрягать лошадь, а консуэла со своим безмолвным покровителем отправилась в путь через поля. Глава двадцать вторая Погода хмурилась все больше. Ветер усиливался. И наши беглецы с трудом шагали уже около получаса то по каменистым тропам, то по высокой траве, продираясь сквозь терновые кусты, как вдруг хлынул сильный дождь. До сих пор Консуэла не сказала своему спутнику ни слова, но, видя, что он тревожится за нее и ищет пристанище, она, наконец, проговорила, «Не бойтесь за меня, сударь, я сильна и огорчаюсь только за вас» ведь вы переносите столько мучений и забот ради человека, совершенно вам безразличного. Я просто не знаю, как выразить вам свою благодарность. Увидев какую-то заброшенную лачугу, незнакомец не удержался от радостного жеста, и ему удалось устроить свою спутницу в уголке, где она укрылась от ливня. Крыша этой развалины была сорвана ветром, и пространство, защищенное небольшим каменным выступом, Казалось так узко, что незнакомец, не решаясь стать совсем близко к Консуэла, вынужден был остаться под проливным дождем. Из уважения к ней он даже отошел подальше, чтобы она не испугалась. Однако консуэла не могла долго терпеть такое самопожертвование. Она позвала его, но, видя, что он упорствует, вышла из своего убежища и сказала дело на веселом тоном. — Каждому свой черед, господин рыцарь. — Я тоже могу немного помокнуть. Займите мое место, если уж не хотите встать рядом. Рыцарь сделал попытку отвести Консуэла обратно на то место, которое являлось предметом борьбы их великодушия, но она была тверда. — Нет, — сказала она, — я не уступлю. Очевидно, я обидела вас сегодня, когда выразила желание расстаться на границе и теперь должна искупить свою вину. Пусть же хороший насморк послужит мне наказанием. Рыцарь уступил и встал под навес. Чувствуя себя очень виноватой, Консуэла подошла и встала с ним рядом. Правда, у нее было унизительное ощущение, что ее поступок может быть принят за кокетство, но она предпочла скорее показаться ему легкомысленной, чем неблагодарной. Незнакомец понял это и постарался держаться от нее настолько далеко, насколько ему позволяло пространство в два или три квадратных фута. Опершись на каменный выступ, он даже умудрился слегка отвернуть голову, чтобы не смущать Консуэла, и чтобы она не подумала, будто он ободрен ее вниманием. Консуэла поражалась тому, что человек, приговоренный к молчанию, и до известной степени приговоривший к молчанию и ее самое, так легко угадывает ее мысли и позволяет понимать свои. Уважение к нему возрастало у нее с каждой минутой, и какое-то странное чувство заставляло ее сердце биться так сильно, что она задыхалась в атмосфере, воспламененной дыханием незнакомца, к которому ее влекла непостижимая симпатия. Через четверть часа ливень утих настолько, что наши путешественники смогли продолжать свой путь. Но размытые тропинки сделались почти непроходимыми для женщины. Несколько мгновений рыцарь, как всегда молча, наблюдал, как бредет и спотыкается консуэла, цепляясь за него на каждом шагу, чтобы не упасть. И вдруг, устав смотреть на ее мучения, он взял ее на руки, как ребенка, и понес, несмотря на ее протесты.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 Он не разделял страха Консуэла, так как видел, что у удушье рыцаря уже проходит. Но перепуганная Консуэла, думая, что присутствует при последних минутах этого великодушного человека, обвела его руками и покрыла поцелуями его высокий лоб, единственную часть лица, не закрытую маской. — Умоляю вас, — сказала она, — снимите это. Я не буду на вас смотреть, я отойду, а вы, по крайней мере, сможете вздохнуть свободно. Незнакомец взял обе руки Консуэла и прижал их к своей вздымающейся груди. Ему хотелось ощутить их нежную теплоту и вместе с тем заставить молодую девушку отказаться от мысли открыть его лицо. В эту минуту вся душа Консуэла вылилась в этом чистом объятии. Ей вспомнили слова Карла, не то насмешливые, не то ласковые. — Не умирайте, — сказала она незнакомца. Ни за что не позволяйте себе умереть. Разве вы не чувствуете, что я люблю вас?»